Глава семнадцатая. Пока я в растерянности топчусь у порога, Алексей проходит в кухонную зону. «Когда ты ела?» Слышу голос и пиликанье открывшегося холодильника. Спорить о том, что мне пора, Шевцовым бесполезно. Поэтому я отвечаю. «Спасибо, я не голодна. Достаточно кофе». Я не спросил тебя, голодна ты или нет. Я спросил, когда ты ела. В обед. Отвечаю честно и снимаю обувь. В квартире у Шевцова так, как я и ожидала увидеть. Ремонт под стать самому дому и его хозяину. Соединение в интерьере холодного цвета стали и красного бархата, мягких поверхностей, штор, кресел, дивана, небольшого ворсистого ковра в центре гостиной зоны создаёт приятное впечатление, но вместе с тем напоминают не терять бдительность. В квартире царит абсолютный порядок и чистота. Но в то же время нельзя сказать, что помещение нежилое. На обувной полке стоит мужская обувь, на вешалке несколько курток и сложенный зонт, на столике в зоне гостиной лежит вниз страницами раскрытая книга. И мне становится до зубовного скрежета интересно, что это за произведение. Что вообще может нравиться такому парню, как мой сводный брат? Детективы? «Фантастика? А может быть, Шевцов предпочитает классику? Или это вообще не художественная литература?» «Хотя, что же я хотела увидеть? Журнал с голыми девицами? Возможно, но весьма сомнительно. Алексей в школе хорошо учился, один из лучших сдал экзамены, так что ничего удивительного, если ему нравится серьезная литература». Звонкий сигнал микроволновки, оповестивший, что она выполнила свою работу, заставляет вздрогнуть и поторопиться на кухню. В этой части квартиры сталь и красный еще дополняются черным. Я присаживаюсь на островок на высокий барный стул, пока Алексей извлекает из микроволновой печи блюдо с разогретой едой. Надо сказать, пахнет отлично, и мой желудок сжимается в предвкушении. Шевцов ставит передо мной небольшое овальное блюдо и кладет приборы. Ешь. Только и всего. Даже без комментариев, что не отравлено, как в прошлый раз. Тоже сам готовил. Я беру вилку и отделяю себе кусочек запеканки. Я все готовлю себе сам. Алексей садится напротив, налив себе стакан воды. Рисово-мясная запеканка оказывается очень вкусной, Нежное мясо, сыр, зелень и рис — довольно простое сочетание, но в то же время очень нежное на вкус, которое мало кого оставит равнодушным. Шевцова кухня очень неожиданна. «А сам почему не ешь?» Отправляю в рот еще одну порцию, чувствуя себя под прямым взглядом парня неловко. «Недавно поел». «Да, точно». У него же была гостья. Наверное, состоялся романтический ужин. Думаю, из Лекса так себе романтик. Но ну, а вдруг эта красивая блондинка смогла разбудить доселе спящие чувства в нем. При воспоминании о девице, которую я встретила в подъезде, аппетит как-то резко пропал, хотя запеканка не стала от этого менее вкусной, конечно же. «Поставлю чайник». Алексей снова встал и отошел к плите. к своему стыду я прилипаю глазами к его обнаженному телу, к побогатырски широким плечам, к правильной линии позвоночника с обеих сторон поддерживаемого выпуклыми буграми сильных мышц, к странной снежинке, выбитой на левой лопатке, к совсем коротким на затылке, но беспорядочно взлохмоченным на макушке темным волосам. Как мужчина шевцов безупречен, и это бесспорно. И девушка, что только что упорхнула из его квартиры, это полностью на себе почувствовала совсем недавно. Алексей возвращается с двумя чашками дымящегося кофе и ставит их на стол. Снова садится на стул, внимательно смотрит, лениво отклонившись на спинку. «И меня берет злость. На свои глупые мысли, на непонятное покалывание на коже, где скользит его внимательный взгляд». на совсем уже глупое желание пить этот кофе медленно, не торопясь. Ты бы оделся. Говорю резче, чем хотела, ни к чему проявлять свое раздражение, когда тебя пригласили вкусно поесть. Мне не холодно. Шевцов пожимает плечами, не отрывая от меня глаз. Издевается или действительно не видит в этом проблемы? Как знаешь. Ну а что еще я должна ответить? Опускаю глаза, внезапно заинтересовавшись абстрактным узором пенки на кофе. Так странно, что мне хочется уйти и остаться одновременно. Уйти, чтобы перестал так внимательно рассматривать меня, чтобы перестать видеть тени чужих рук на его коже, чтобы, наконец, свободно начать дышать. Но вместе с тем мне очень странно, потому что сейчас общаемся почти нормально. Насколько это вообще возможно? Мне интересно, что в том желтом конверте, интересно, какая книга лежит на его столе. Мне просто интересно, можем ли мы в принципе построить хоть какое-то подобие, если не дружбы, то дальние родственных отношений. Кстати, вдруг вспоминаю, что, кроме документов от Виктора, принесла еще кое-что: У меня для тебя есть еще один конверт. Вот, держи. Я выуживаю из сумочки еще один небольшой конверт, на котором красивым почерком выведено моему «А». Сдвинув брови, Шевцов берет конверт и смотрит на надпись. Он проводит пальцем по петле на прописанной букве «А», и я вижу, как белеют его сжатые губы и натягиваются желваки. Мощные голые эмоции, которые он так пытается скрыть. «Откуда это у тебя?» — спрашивает Шевцов осипшим голосом. Твоя мать передала за две недели до своей смерти. Врач сказал, это был последний раз, когда она была в себе. «Что ты делала у моей матери?» Вопрос задан довольно грубо, и я теряюсь с ответом. «Что я там делала?» Пыталась найти в своей голове после всего, что случилось со мной по вине сводного брата, какой-нибудь мост к тому единственному, что делало его живым человеком, а не бездушным монстром. А еще пыталась подавить собственное чувство вины, потому что знала, что моя мать приложила руку к поспешному отъезду Алексея и сделала это ради меня. «Ты уехала, и я подумала...» «Иногда ты слишком много думаешь». Алексей резко встает со своего стула и отходит к окну, сжимая конверт с письмом в сильной ладони. Долго молча смотрит в окно, а я застываю сзади. Так и продолжаю сидеть за столом, не решаясь напомнить о себе. Он справляется с эмоциями, связанными с одним из самых близких для него людей. Мать, которую он с восьми лет постоянно терял, и которая возвращалась лишь на пару часов в месяц, а потом снова его бросала. А потом ушла навсегда. Вижу, как Шевцов тянется к виску, надавливает на него. «Жест интуитивный, но мне говорит о многом». Головные боли после травмы так и не прошли, и это тревожный знак. «Лёша, ты как себя чувствуешь? Почему молчал, что голова так и болит?» Осторожно спрашиваю, подходя ближе. «А почему ты молчала о письме несколько недель?» Он резко разворачивается, и мы оказываемся слишком близко. «Я просто наблюдала, не съехал ли я с катушек, и не добьет ли меня письмо от матери. Не так ли, доктор?» Обращение было сказано таким уничижительным тоном, будто речь шла о самой недостойной профессии. Стало обидно, но... Алексей прав. Я была не уверена, насколько он эмоционально стабилен, каков уровень посттравматического стресса и видела в письме лишний раздражитель. И сейчас под его тяжелым взглядом чувствую себя отвратно, понимая, что в его отношении это было низко. «У тебя головные боли. Тебе нужна помощь». Говорю с нажимом, пытаясь игнорировать его выпад. «Лёша, так выпиши мне рецепт, если хочешь помочь. То дерьмо, что предлагают в аптеке без рецепта, меня уже не берёт». Зло отвечает Шевцов, испеляя меня своим тёмным взглядом. У Шевцова столь мощная энергетика, что меня бросает в жар, а сердце начинает стучать быстрее, еще быстрее, чем когда я переступила порог его квартиры. «Прекрати кричать на меня!» Пытаюсь оставаться спокойной. «Всё не так просто. Я не могу просто взять и выписать тебе рецепт на сильнодействующие вещества». «А что же ты тогда можешь?» — шипит Шевцов, и по характерному мышечному напряжению я вижу, что ему и правда не очень хорошо. Еще раз скажу. Перестань кричать на меня, и я попробую помочь». Я протягиваю ладони и прижимаю пальцы к его вискам, легко надавливаю, проводя большим пальцем немного вверх, а потом за уши. Такой массаж должен ослабить напряжение, и боль ослабнет. Шевцов сначала изумленно дергается, но потом затихает и прикрывает глаза. «Расслабься», — тихо шепчу. «Это должно помочь».